«Еще одно слово. Я имею несчастье быть вспыльчивым. Весьма возможно, что мы перестанем видаться друг с другом. Если высокомерие маркизы или злые шуточки ее сына сделают вам жизнь в этом доме невыносимой, то советую вам закончить учение в какой-нибудь семинарии, лия за тридцать от Парижа, и лучше к северу, чем к югу. Север гораздо культурнее, и...» — прибавил он, понизив голос. «Должен признаться, что близость парижских газет устрашает мелких тиранов. Если же мы будем также охотно видеться друг с другом, а дом маркиза вам придется не по вкусу, то я предлагаю вам у себя место викарии и половину того, что дает этот приход. Я вам должен это, и даже гораздо больше», — прибавил он, отстраняя благодарность Жульена. «Зато необычайное предложение...» которые вы сделали мне в Безансоне, Если бы вместо пятисот двадцати франков у меня не было ничего, вы бы спасли меня». Голос Аббата утратил оттенок жестокости. Жюльен к своему великому стыду почувствовал, что у него выступают слезы. Он сгорал от желания броситься в объятия своего друга и не мог удержаться, чтобы не сказать ему, стараясь показаться как можно мужественнее. Мой отец ненавидел меня с самой колыбели. Это было одним из самых больших несчастий для меня. Но я более не стану жаловаться на судьбу, потому что в вас я нашел отца. Ну хорошо, проговорил аббат в замешательстве и вслед за тем вернулся к своей роли ректора семинарии. Никогда не следует говорить судьба, дитя мое, всегда говорите провидение. Карита остановилась. Кучер приподнял бронзовый молоток у тяжелой двери. Это был особняк Деламоля. И чтобы прохожие не могли в этом усомниться, слова эти красовались на черной мраморной доске над входной дверью. Такая аффектация не понравилась Жульену. Они так боятся якобинцев. За каждой изгородью им чудится Робеспьер с его тележкой. Это иногда бывает до смерти смешно. а в то же время они пишут на стенах дома свои имена, чтобы в случае мятежа чернь нашла бы и разграбила их». Он сообщил свою мысль Аббату Перару. «О, бедное дитя, вы очень скоро станете моим викарием. Какая ужасная мысль появилась у вас!» «Я нахожу, что нет ничего проще», — возразил Жульен. «Важность привратника и в особенности чистота двора — привели Жульена в восхищение. Солнце ярко сияло. «Какая великолепная архитектура!» — заметил он своему другу. Это был один из особняков с плоскими фасадами, понастроенных в Сен-Жерменском предместе незадолго до смерти Вольтера. Никогда еще мода и красота не были так далеки друг от друга.